Воскресный вечер. Даже внутри стен Элиза чувствовала сгущающиеся сумерки. Чувствовала всем своим телом, в своих замедлившихся движениях, в мышцах, отяжелённых вовсе не усталостью. Её догадки подтверждали и доносившиеся с улицы звуки. Едва слышно перекликались древесные лягушки, стройным хором им подпевали сверчки. Дневные цикады окончили концерт до следующего дня, и теперь, подумала Селизи, разбивают себе ночлег в траве или, может, за листвой. Мало ли куда им вздумалось падать. Воскресные работы Мейсона подошли к завершению, или даже скорее, как обычно, к открытому финалу. И каждый отправился своей дорогой. Мистер Ник отдыхать в своём кабинете наверху, миссис Лора почитать на заднем крыльце, А мальчики по спальням. Дверь за маршалом тут же захлопнулась. Энди же просто притворил свою. К ночи в доме становилось тихо. Ни скрижетала перетаскиваемая из комнаты в комнату стремянка, ни ревела в гараже настольная пила, даже заляпанный краской радиоприёмник в коридоре торжественно замолчал. Этим вечером Мейсоны, казалось, вовсе перестали обращать внимание на звуки. которые изрыгал дом в полнейшей тишине. Голоса пары верховых, совершавших ночную прогулку по дамбе, звучали так громко, словно доносились изнутри дома, из какой-нибудь пустой комнаты или чулана. Полы и потолки иногда поскрипывали, будто сами по себе. Прикорнув на диване в гостиной, сквозь сон можно было расслышать прошмыгнувшие где-то в доме шаги и тут же списать это издево. на перестукивание веток по обшивке дома или биение собственного сердца. Но девочка тоже их слышала. В её голове тут же зазмеились мысли. Может, в доме был ещё один безбилетник, который прямо как она скользил незамеченным из комнаты в комнату. Может, он пришёл за ней? Может, не одна она играет в прятки?